Глава четвертая. Катакомбы под лечебницей. Полчаса спустя. Камера Дмитрия Д. Вулканова. Вулкан. Шел падаль. Зло, сплюнув в сторону, сбросил меня с плеча пуза два и вновь пожаловался своему товарищу. «Тяжелый гад! Нам все же не показалось!» Рухнув на каменный пол, я тихо, но показательно рассмеялся. Средоточие, наконец, оказалось совсем близко, чем я тут же воспользовался, вобрав в себя всю переработанную им проклятую энергию. Жить резко стало на порядок легче, и я даже решил не сдерживаться, провоцируя своих конвоиров. — Ты смотри, одной ногой в могиле и ржет еще над нами. Недобро процедил пузо один. — Может, того, этого. Но ты понял? — Нет. Тут же отрезал пузо-два. «Нам сказали, чтобы доставили его живым». «Так мы и доставили живым», — заметил пуза один все же не отказав себе в удовольствии еще раз пнуть меня, себе же в убыток. «Живой?» «Живой пока что». «Так, дружище, ты это, того брось, я тебе говорю», — сурово ответил ему пузо-два. «Ты меня понял?» То, что он был живой, видели все, приказ слышали все, а вот то, что он был живой по приходу, видим сейчас только мы. Нам наоборот сейчас надо искать этих придурков, чтобы его жизнь была уже не нашей заботой. Ух, скривился Пузадин. Да, точно, вздохнув, добавил. Жаль, бесит он меня. Так бы и добил. А, «А кто сказал, что мы не будем этого делать?» Гаденько заржал Пузо-два. «Вот спихнем его на Васю и Валеру, а потом, как те заснут, заглянем к этому полутрупу в гости. Ключи же нам сразу возвращать не обязательно». Во, «Вот это да, вот это другое дело!» Довольно потер ладони пуза один Но тут до него, похоже, дошло, что я вообще-то все слышу, и он слегка понизил голос. — А ничего, что мы это при нем обсуждаем? — хохотнул Пузо-два, зарядив мне со всего размаха прямо по челюсти. И ведь реально выбил, гад, и явно не в первый раз так делает. — Ничего, сам видишь, говорить он в ближайшее время нормально не сможет. А его мычание те двое явно слушать не станут. Пошли уже. Так и свалили, захлопнув двери, прокрутив замок на два оборота. Как будто я куда-то сбегу в таком состоянии. Да и, собственно говоря, а зачем? Сами же придут, еще и неофициально. Вот это я понимаю подарок, лучше не придумаешь». Вскоре меня и правда пришли проведать уже знакомые мне охранники, выдав свою порцию актуальных пинков на мои провокации. Всего-то и требовалось, чтобы брызнуть в толстяка кровью. Благо уж чего-чего а свободной крови у меня сейчас было в избытке. После удара в челюсти еще до конца не закрывшиеся раны снова открылись, но это уже мало что значило. С такой-то подпиткой восстановиться до относительно сносного состояния дело пяти-шести часов. Внутренние повреждения, не затрагивающие каналы, лечить куда проще, чем восстанавливать с нуля органы или конечности. Стоило охранникам уйти, я тут же приступил к реализации нового плана. За время моего отсутствия проклятой энергии накопилось вполне достаточно, чтобы вложиться в дальнейшее поглощение некротики. Тем более, четвертое ядро уже практически остыло, и я вновь мог контролировать создаваемый пепел. Кроме того, несмотря на то, что меня не было рядом, связь с печатью все же заметно окрепла. Теперь я мог ощущать средоточие даже на расстоянии примерно 10 метров, а значит, примерно настолько же я смогу отдалиться от тела в призрачной форме. Не став дожидаться, пока Дима придет в себя, я попросту присел, прислонившись к холодной двери камеры, и силой передал ему управление. Тело тут же обмякло, полностью расслабившись и едва не упав. Но это было неважно. Главное, что я успешно смог принять свою призрачную форму. В прошлый раз у меня не было времени на то, чтобы как следует осмотреть себя, и уж тем более изучить свои возможности. А выглядел я, стоит признать, весьма внушительно. Гигант с превосходным рельефом каменных мускулов, цвета застывшей лавы. Ха-ха-ха, если бы. Нет, часть облика у меня осталась прежней, но от того же Димы я сейчас отличался разве что чуть более темным оттенком кожи, да условным десятком килограммов веса в виде мускулов. Пара месяцев, и реальное тело парня с легкостью превзойдет по зрелищности мою нынешнюю призрачную форму. Впрочем, к тому времени и я сам должен буду заметно восстановить свои силы». Оценив свои внешние данные, я решил, наконец, проверить, на что я вообще сейчас способен. Первым делом начал с проверки своих даров, подпитывая ядра проклятой энергии. Времени это заняло от силы пару минут, а полученный результат меня более чем устраивал. И того, что мы имеем, те же яйца только в профиль и в призрачной форме. Потери энергии не наблюдается, ровно как и при использовании средоточия, и сила у меня абсолютно та же, как если бы я использовал дар прямо из тела. То есть, условно можно признать, что мое тело сейчас является промежуточной точкой доступа. Отлично, с этим уже можно работать. Решив совместить приятное с полезным, я приступил к уже привычному сбору некротики». В моей камере этого добра практически не осталось после пары зачисток. Все же работал я на совесть. Только вот в этих катакомбах я был далеко не один, и мои соседи явно находились в ничуть не лучшем состоянии. Так что даже в пределах десяти метров мне все еще было где разгуляться. Конечно, далеко не во всех камерах сейчас были люди. Все же это не тюрьма, а скорее пыточная, и узники здесь особо не задерживаются». Это Дима тут местная аномалия, сумевший продержаться больше недели, пусть и отчасти уже с моей помощью. Для обычного же человека, и особенно мага, подобная подпитка кристаллов явно обходится куда тяжелее. Одно дело жить с пустыми ядрами, будучи слабосилком, и совершенно другое иметь полное магическое истощение при развитой системе манноканалов. Как-никак тело всегда будет пытаться восполнить недостаток энергии, в основном извне, но отчасти и за счет жизненных сил, а это ничуть не прибавляет здоровья. Облетев всю доступную мне область, затрагивающую пять ближайших камер, я увидел только одного мужика, которому явно недолго осталось. Использовав магическое зрение, я хмыкнул, заметив у него аж семь крупных, но уже потухших ядер который сейчас вытягивали из бедолаги последние соки. А ведь он был примерно на уровне Маркуса, если не сильнее, но погибнет в этой дыре, получая пинки от охранников-слабосилков. Какая ирония! Впрочем, кто знает, может и выживет, учитывая, что я не собираюсь надолго задерживаться в этой дыре. Плюс местных охранников здесь явно скоро заметно убавится. А у мужичка-то, помимо прочего, все ядра с дарами. При том, что он явно не из демонической семьи. Мало того, большинство из них я не могу опознать даже с относительно близкого расстояния. Такой сборной солянки я не припомню ни у кого из наших. А ведь повидал я немало. Вот же, до чего мир довели. Теперь уже люди с естественными дарами ходят. Раньше для такого им нужно было быть или последователем божества, или должником демона, или на крайняк патриархом детем полубога. Впрочем, так даже веселее. Пока непонятно, что случилось после моей смерти, но большинство богов явно не дожили до этого времени. А теперь они и вовсе стали людям не так уж и нужны. Зачем, если есть вероятность получить дары, что называется, на халяву? Впрочем, этот вопрос все еще требует тщательного изучения. С такими мыслями я облетел все свободные четыре камеры, по очереди выкачив из них воздух и сжав его в несколько увесистых размером с арбуз шаров. На формирование каждого такого арбуза, накачанного некротикой, у меня ушло примерно по часу а заряд проклятой энергии вновь начал показывать дно. Зато уж на этот раз я запасся надолго. За те несколько часов, что я занимался саморазвитием, Дима уже успел очнуться и с энтузиазмом школьника, дорвавшегося до нового компьютера, изучал свою магию. Опыта у него, конечно, было немного, но я не поскупился на проклятую энергию, передав парню основную массу информации, что и как, собственно, нужно делать. Опытным магом он от этого, конечно, не стал, но на свой реальный уровень ученика, в принципе, вполне себе вышел. Я отлично его понимал и такое рвение к работе над собой всячески поддерживал. Как-никак, мы сейчас были практически буквально одним человеком и в целом стали заметно похожи. Если сравнивать с человеческим опытом, мы сейчас были примерно как соседи по комнате, которые прожили вместе порядочно времени. Каждый по-своему уникален, но общих черт друг у друга переняли немало. Конечно, учитывая, что моя душа как минимум на порядок сильнее, в большей степени изменился Дима. Но даже я хоть и немного, но подстроился к своему временному сожителю. И вот сейчас я висел с обратной стороны двери, держа в призрачных руках темные шары энергии, думая, каким таким образом мне пропихнуть их внутрь. Дима наблюдал за этим через узкое решетчатое окно, ожидая возможных указаний, которые тут же последовали. «Отойди, сейчас все будет», — кивнул я ему, и парень тут же отскочил в сторону. Покачав головой, я решил сильно не заморачиваться и попросту перехватил контроль над материей, временно спрессовав дверной замок в маленький металлический шарик. С ноги открыв дверь, я завалился внутрь, сразу же скидывая шары воздуха рядом с печатью. Пока я закрывал дверь и восстанавливал замок обратно, арбузы концентрированные некротики уже успели ощутимо потускнеть. Как-никак мое средоточие тоже не переставало развиваться и поглощало за раз куда больше энергии, чем раньше. «Ну вот, с этим уже можно жить», — хрустнул я призрачной шеей. Приходу гостей, можно сказать, все готово». Диме я уже передал часть памяти, и парень знал о случившемся после взрыва не хуже меня. Правда, несмотря на влияние моей души, уверенности в себе ему все еще немного не хватало. — А все точно будет нормально? — уточнил Дима, создавая максимально мощный по нашим нынешним меркам стол пламени. Вышло, кстати, неплохо, около метра огненного безумия. — Знаю, у них нет и такого, но с одного удара даже слабосилка подобным не завалить. «А кто тебе сказал, что мы будем использовать магию?» — хмыкнул я. «Это вообще-то не для боя, а для утилизации, так что не парься». Выдержав скептический взгляд своего сожителя, я с ухмылкой продолжил. «Не говоря уже о том, что при твоей грамотной работе это не их будет двоя на одного, а нас будет двое на кого-то из них одного». «Ну, наверное», — пожал плечами Дима. «Но на многое не рассчитывай. Я ведь это... пока даже не очень представляю, что делать-то». «Вот мы и будем делать из тебя, перехватчика», — хохотнул я. «Тем более сейчас моя очередь занимать наше тело». Не давая Диме времени на подумать, я резко вернулся обратно, выкидывая его на пассажирское кресло дополнительно придав парню ускорение в виде крупицы проклятой энергии. С криками и матами мой сожитель со свистом вылетел из тела в призрачной форме, с глазами, как будто демона увидел. «Ого — Ого! — наконец выдал парень, осматриваясь. — А это проще, чем я думал. — Поверь, тут все дело в мышлении, — хмыкнул я. — Теперь ты знаешь, что можешь просто взять и выйти из тела. «Ничего сложного. Дело техники. С захватом та же история. Там все хоть и заметно сложнее, но принцип по сути тот же». «И что мне делать?» Плавая взад-вперед и привыкая к перемещению в этой форме, протянул Дима. «Летай, осваивайся», — пожал я плечами. «Как будешь готов, попробуй вернуться в тело, а потом выйти обратно». Повторять до тех пор, пока не сможешь это делать, естественно, без сопротивления. Все, дальше сам. Оставив Диму разбираться с его новой особенностью, я и сам занялся делом. Проклятой энергией все еще были крохи, что уже начинало заметно меня раздражать. Одно радовало, после пополнения запаса некротики печать пусть и немного, но стало сильнее. Теперь при использовании энергии для собственных нужд, Я хотя бы не уходил в минус. Приток, наконец-то, стал больше оттока. До прихода рядовых пузо оставалось не так много времени, если я верно прикинул, когда эти двое собирались меня навестить. Все же, находясь глубоко под землей, у меня не было особых возможностей узнать точное время. Даже поднявшись на десяток метров наверх, я не доставал до открытой поверхности». Как-никак, наверху все еще находилась лечебница, а по огрызку какой-то темной подсобки, до которой мне удалось дотянуться, часы особо не сверить. Если я не ошибся в расчетах, сейчас был примерно обед. Значит, до прибытия гостей у меня было еще около половины суток. По обыкновению все твари выползают в полночь. Эти, я думаю, не исключение. Первым делом я приступил к окончательному переходу на уровень подмастерья. Засиживаться в учениках мне совершенно не хотелось, тем более, когда все тело так и бурлило от поглощенной энергии. За то время, пока я собирал некротику, основные повреждения уже успели зажить, но даже после этого я чувствовал себя полным сил. Маркус хоть и был при жизни тем еще ублюдком, но донор из него все же вышел отменный. Центральный магический столб уже дошел до пика своего естественного развития, благодаря щедрой подпитке и постоянной циркуляции манны между ядрами. Теперь дальнейшие изменения уже будут не столь заметны. Единственное будет расти прочность и пропускная способность, адаптируясь под размер ядер. В остальном же этот магический орган полностью сформировался и больше не требует особого внимания. Сами же ядра, хоть и не сильно выросли с момента моего появления, все же процесс это далеко не быстрый, но уже отчетливо выделялись на фоне маноканалов при взгляде магическим зрением. Учитывая, что еще несколько дней назад это тело было не способно даже спичку зажечь, прогресс просто отличный. Оставалось только подогнать все оставшиеся маноканалы в теле до нужного уровня, получив звание, хоть и начинающего, но уже действительно мага. После этого, что называется, халява закончится. Для дальнейшего развития мне придется тренироваться в ручном режиме, пусть и поддерживая это тело проклятой энергией. Все же одно дело просто расширить закупоренные манноканалы и центральный магический столб, и совершенно другое развить их до приемлемого уровня. Получилось! Услышал я довольный голос Димы, который только что оказался на пассажирском кресле. «Вулкан, я смог!» «Молодец!» — честно признал я. «И часа не прошло. Теперь то же самое раз двести». «Ладно», — чуть с меньшим энтузиазмом отозвался парень. «Сделаю». «И ведь и правда сделал». Пару часов спустя, как раз когда я уже заканчивал со своими манипуляциями, Дима вновь вышел на связь. — Готово, — отчитался парень. — Ты был прав, это и правда дело техники. Мне даже понравилось, если честно. Чувствуется свобода, когда я теперь знаю, что я всегда могу выйти наружу. — Молодец, — повторил я, но тут же строго добавил. — Только вот насчет всегда точно нет. Во всяком случае, не здесь. Ты не забывай, что мы сейчас в логове гномика, а он видит призраков не хуже меня, а то и лучше. Меня-то с нашим телом еще можно спутать, а вот тебя узнают сразу же. Понял, принял. Серьезно кивнул Дима. Без причины не влетать, богам не показываться. Отлично. Продолжил я, довольно ухмыляясь. «Теперь следующее задание. Видел мужика из соседней камеры, полудохлый такой». Дождавшись кивка призрачного Димы, я пояснил. «Вот он — идеальный кандидат на роль испытуемого. Уверен, твои попытки перехватить над ним управление он даже не заметит в его-то состоянии». Да и манны у него сейчас меньше, чем у любого из охранников. Мешать тебе ничего не будет. — Слушай, вулкан, а это точно... — Гуманно, что ли? — задумчиво протянул парень. — Он ведь нам ничего не сделал, а мы так его, почти как этот гномик. — Стоять! — рявкнул я так, что Дима аж дрогнул. Вот еще не хватало меня с каким-то божеством сравнивать. Я же тебе сказал, вмешательство он даже не почувствует. Я тебе даже больше скажу, если задержишься в его теле надолго, это будет более, чем гуманно. Боль-то все это время будешь чувствовать ты, а не он не говоря уже о том, что после нашего побега у него появятся неиллюзорные шансы выбраться отсюда. — Ну... — замялся парень, обдумывая мои слова. — Если так посмотреть, то да. Извини, не хотел обидеть. — Знаю, и я на подобное не обижаюсь, — хмыкнул я. — Я вообще практически никогда не обижаюсь. И тебе не советую. Злюсь, да, но это и близко не обида, которая присуща только богиням, женщинам и неопределившимся. «Ха — Ха-ха! — немного неловко хохотнул Дима. — Ясно. Хорошо, понял. — Отлично, — распонял. — Заканчивай с глупыми вопросами и приступай к делу. По-доброму отмахнулся я, слегка ухмыльнувшись. «Надеюсь, ты в курсе, что к приходу наших дорогих гостей тебе желательно уже быть готовым». «Еще как!» — оскалился парень, хрустнув призрачными костяшками. «Уже не терпится их как следует отделать». «И у тебя будет такая возможность», — усмехнулся я если к тому времени как следует отработаешь овладение, Довольно кивнув, Дима скрылся за стенкой, сразу же приступив к попытке перехватить управление над и без того почти бессознательным телом. Лучше условий было и не придумать, и весь его дальнейший рост зависел теперь полностью от него самого. «Уж я-то знал, что пацану это действительно нужно». Ответить на издевательство и собственную смерть своими силами. Отомстить, получить уверенность в себе, выплеснуть накопленные обиды. В конце концов, он далеко не так слаб, как пытается казаться. Просто раньше у него не было возможности проявить себя. После частичного слияния с его душой, я не могу сказать, что мне совсем уж плевать на состояние своего временного сожителя. Так что помогу, чем смогу, по возможности. С такими мыслями я, наконец, завершил прогрев всех каналов своего нового тела, выйдя на уровень подмастерья. Слабого, во многом ограниченного практически неразвитыми ядрами, но подмастерья. Теперь местные слабосилки-охранники перестали быть для меня помехой. Оставалось разжиться оружием, и у меня уже была мысль, как именно это сделать. Посмотрев на свою печать, нанесенную на каменный блок размером с кирпич, я усмехнулся. А почему вы? И да. Имеющееся на данный момент влияние моей будущей крепости было вполне достаточно, чтобы произвести отсечение демонического кирпича от его обычных собратьев. Задействовав самую малость проклятой энергии, я ускорил процесс, чтобы не терять лишнее время. Скрепляющий каменные блоки бетон тут же потрескался и осыпался, и мне только и оставалось, что подцепить свою крепость пальцами и вытащить ее наружу. Черепокол готов. Хмыкнул я, осматривая самый обычный на вид кирпич, по прочности не уступающий божественному средоточию. Осталось дождаться добровольцев. Все свободное время до прибытия рядовых пуза я решил посвятить банальным тренировкам, используя остатки из спокойного Маркуса энергии. Часть излишков я слил в свое средоточие сразу после возвращения, и теперь не без удовольствия подтягивал халявную ману при необходимости». Чтобы не тратить свои запасы энергии впустую, я решил работать, так сказать, на перспективу. А именно, я начал создавать облака густого, крайне едкого дыма, которые можно было без особых проблем сохранить на будущее. Это не какие-нибудь там огненные столбы, которые исчезнут сразу после использования. Это едкий дым самого вулкана. Ничего сложного. Задержал дыхание, задымил камеру, с помощью пепла сжал дым в маленький шарик. Использовал один из даров для закрепления результата. Выдохнул, вдохнул и по новой. Быстро, надежно, эффективно. Повторять, пока не закончится лишняя манна. Так я и пополнял запасы дымовых бомб. Сначала опустошая свои ядра до состояния сдутого шарика а после обратно надувая их, пропуская через центральный магический столб волны энергии. Дима тоже не прохлаждался, а старательно учился овладению, со всем присущим ему упорством. Итого, примерно спустя десять часов после первого выхода из тела, парень сумел таки захватить чужое. Да, слабое, да, бессознание, но чужое. И освоился он со всем этим как раз вовремя, ведь вскоре в коридоре послышались знакомые шаги. «Идут», — кратко отчитался парень, вернувшись обратно в камеру. «Знаю». Кивнул я ему, беря в правую руку крепость, а в левую — дымовую гранату. «Ну, начнем».